Глава вторая. Виктория. Мне хорошо. Зимний воздух сегодня не пропитан городской пылью, которую я не могу терпеть. Именно поэтому мы с Алексом поселились за городом, подальше от шума, суеты и смуга, присущего большим мегаполисам. Сегодня воздух по-февральски хрустальный и кажется звенящим. Когда родится наш с любимым малыш, нам все таки придется перебраться поближе к цивилизации. Если родится... Фу-фу-фу, чтоб не сглазить. Я стою возле шикарного здания, уносящегося прямо в облака стеклянной стрелой. Наверное, можно было бы и позавидовать счастливцам, живущим в этом хрустальном замке, но я все же больше люблю уединение и тишину поселка. Виктория, журчит домофон нежным тягучим глазком. Поднимайтесь, этаж последний. Ну, вы в курсе. Лифт поднимает меня, кажется, под самые облака. Пентхаус, занимающий целый этаж. Замечательный размах для работы, в которой нет ограничений посредством. Чувствую приятно зудящее предвкушение интересной работы. Здравствуйте. Меня встречает небесное создание. Женщина без возраста. Ей может и двадцать быть. И до бесконечности. Шикарная хозяйка шикарной квартиры. Вы Виктория? Да. Улыбаюсь я в ответ. Протягиваю руку для приветствия. — А вы? Меня Лидия зовут. Я знаете, что предлагаю. Пока папа не приехал, давайте кофе попьем и обсудим с вами вашу работу. Я просто хочу вам рассказать, что бы мне хотелось. Папа больше по финансам. Мягко, даже будто виновата, улыбается Лидия. Мне она нравится. Нет в ней высокомерности, присущей принцессам, рожденным золотой ложкой во рту. Ваш папа сказал, что вы скоро выходите замуж? Я делаю глоток шикарного кофе. Надо поддержать светскую беседу, ну и немного неловкость развеять, которая обычно повисает между незнакомыми людьми. Да, но он немного бежит впереди паровоза. Щечки у моей новой знакомой краснеют от удовольствия. Я улыбаюсь. Это любовь, и она прекрасна, и вдвойне прекрасна тем, что молодым не придется выгрызать себе путь к мечте. У них все будет сразу, не то, что у меня. Я себя создавала сама. Мои родители просто не имели возможности содержать меня и толкать вверх. Выучили меня из последних сил, за что я им безмерно благодарна. И дом я купила сама, когда в моей жизни появился Алекс. Я сразу поняла, что с этим человеком проживу свою жизнь. Любовь прекрасна, это точно. Она окрыляет и дает стимул к еще большим свершениям. «Я, знаете, думаю, сейчас вам скажу то, что я хочу». А потом попрошу моего жениха внести свои коррективы в мои пожелания. Можно же будет. Просто мой Алекс очень много работает. Я улыбаюсь. Надо же, какое интересное совпадение. Лешка страшно своё имя не любит. Требует, чтобы я его Алексом звала. Редкое имя у вашего жениха. Вика, давайте на «ты» перейдем. Я себя чувствую странно, когда мне выкают. Лидия пьет кофе свой, смотрит на меня прямо и открыто. И мне с ней легко как-то. Обычно с клиентами я держу дистанцию, но сегодня от чего-то хочется. Вот простых таких посиделок, почти дружеских. Вы же не против? Нет, конечно. Ну и прекрасно. А имя у моего суженого обычное, но он его не любит. Хотя, как по мне, Алексей замечательное имя. И жених у меня замечательный. У меня муж тоже свое имя не любит. Фыркаю я в чашку. Представляешь? И тоже Алекс. «Ты его любишь?» — спросила меня Лидия. Я, не раздумывая, отвечаю чистую правду. «Обожаю. Я его боготворю». «Вот и я и люблю моего Алекса, но боюсь, что слишком в нем растворюсь. Это же не страшно, правда?» «Это даже приятно». «Я даю советы женщине, которая со мной одного возраста, наверное. Это странно и непривычно. У меня сто лет не было подруг. Как-то все они отпали». Исчезли после того, как я вышла замуж. Исчезли из моей жизни, даже не объяснив причин. А я не расстроилась даже, не заметила. Странно, только сейчас это осознаю. Можно же просто быть счастливыми, а потом дети пойдут и... Я не успеваю договорить, потому что в наш следи и тихий мирок врывается вихрем мужчина. Брутальный, самоуверенный. Этот человек — король мира, сразу видно. Он занимает собой сразу все огромное пространство пентхауса. И он лишь внешне похож со своей дочерью. следующий час я погружаюсь в цифры, приказы, которые заказчик отдает мне непререкаемым тоном, и в мою работу. От нее я получаю обычно невероятный кайф. Но сегодня по какой-то причине не могу сосредоточиться. Сама не знаю почему. Что-то гудит в душе назойливой мухой. Обычно я отмахиваюсь от предчувствий, но сегодня что-то не выходит у меня. Вы меня слышите, Виктория? Я хочу идеального результата. Я лишь киваю, делая пометки в дурацком детском альбоме, которые таскаю с собой постоянно. Самый удобный для меня инструмент, как оказалось. Пап, ну прекрати, мы сами в состоянии разобраться. Вика, не обращай внимания, пытается сгладить углы милая Лидия. Просто мой папа привык все контролировать. Все нормально. Я улыбаюсь вымученно. Мне кажется, что меня просто выжили как тряпку. Ваш папа прав, и мы сделаем все по высшему разряду. Лидия, сообщите мне, пожалуйста, когда ваш жених сможет принять участие в обсуждении и... Я замираю, открыв рот. Смотрю на фото в тяжелой рамке, стоящее на каменной полке. Нет, у меня явно галлюцинации. Или это какой-то пранк, может? Или я схожу с ума? «Это мой жених». Столько гордости в голосе Лидии, что, мне кажется, у меня под ногами пропасть разверзается. Но он пока просто мой любимый и предложение мне не делал. «Сделает», — хмыкает отец принцессы. И такой у него оскал становится нехороший, как у гиены. А мне так смешно вдруг делается. Истерично смешно. Ведь с фото на меня смотрит мой Алекс. Мой любимый и единственный муж. Они с Лидией запечатлены на фоне океана. Яхта за их спиной похожа на кораблик из мультика. Мой Лёшка прижимает к себе тоненькое тело моей новой знакомой. А теперь, видимо, соперницы. И выглядит он ужасно счастливым. Конечно, обладать такой красавицей завидной. Папа, я тебе сказала, не смейте лезть в мои отношения. И попробуй только снова свои фокусы начать проворачивать. Узнаю, что ты пробиваешь Алекса по всем своим каналам. Ты мне больше не отец. Вот сейчас эта женщина похожа на сердитого, капризного, балованного ребенка. Боже, боже, что происходит? Твой папа заботится о тебе. Хихикаю я глупо. А вдруг он женат или чего хуже, мошенник? Вика, не надо. Я бы никогда не связалась с женатым мужчиной. Ни за что в жизни. У меня есть принципы. И мой Алекс никакой не мошенник. Он работает много. Он твой коллега, кстати. Правда, не интерьерный дизайнер. Он веб-дизайнер, маркетолог. Работает с брендами. Я думала, ты меня поддержишь. Я думала... Ладно, девочки, я поеду. У меня работы валом. Виктория был рад знакомству. Это моя визитка. Звоните по любому вопросу. Сует мне в руку дорогущую карточку отец Лидии. Его явно деморализовала истерика дочери. Он ее любит, до да безумия, и он. Ледуся, успокойся, не буду я лезть в твою жизнь. Я провожаю взглядом шикарную фигуру и чувствую, что у меня подкашиваются ноги. Могла бы и меня поддержать, дует губку Лидия. Понятие женская солидарность, например, с тебе знакома? Мой папа просто безумный, когда. Короче, ладно, скажи, мой Алекс шикарный. Угу. — мычу я. — Конечно, шикарный. И у него родинка шикарная, прямо на косой мышце возле... Черт, это же мой муж. Не может быть такого сходства. Просто нереально. Красивое фото. Это мы на Бали. Три месяца назад. Целую неделю. Я как в раю побывала. Но, представляешь, он и там работал. Он у меня просто трудоголик. Хороший у тебя жених. Заботливый и щедрый. Щедрый боже он же живет на то что я приношу в клювике зарплату алекса слезы зато теперь мне стали понятны его переработки не покладая хера работает в две смены бедняга господи это же нет это я подарок сделала на нашу дату улыбается лида глупая лида или слишком умная не знаю может и я тут не случайно может Нет, она совсем не врет. Она его любит, и я его люблю. Люблю. Он сердился ужасно, говорил, что он мужик, а не содержанка. Еле уговорила: Вик, ты чего? Ты в порядке? Меня тошнит. Адский тошнит, будто я на катамаране земной шар оплыла, укачала. Да нет, она просто-просто наивная глупышка, привыкшая, что мир крутится вокруг нее. Три месяца назад у них была дата. Сколько, интересно? Год? Полтора? А в сущности, это не меняет абсолютно ничего. Точно. Три месяца назад недельная командировка в Челябинск на какой-то форум. Алекс вернулся оттуда посвежевший, загоревший. Сказал, что их там в СПА возили, и он в солярии поджарился. Дура я. Какая же я дура. Сказочные бали. Да уж, сказочно нас нае... Лида, послушай меня внимательно, перебиваю я красотку. Мне ее жаль, и себя жаль. И я вот сейчас просто хочу разобраться, что происходит. Маркетолог, блин, маркетан он. И разрабатываю все я для него. Он просто выдает мои проекты за свои. Черт, черт, черт, черт, если все так, как я думаю. Ты давно знаешь своего Алекса, Лидия. А что? Блестящие огромные глаза моей соперницы смотрят прямо мне в душу. Да твою уж мать!